Глава 27. В вестибюле управления Павел Киселев в непритворном ужасе восклицал. Что же это такое делается? До каких пор маньяк будет гулять на свободе? До каких пор он не позволит мне жить нормальной жизнью? Коллеги вторили ему на разные лады, понимая, кричи не кричи, а на руках новый труп. И конкретно по этому убийству Придется начинать все сначала, забыв об удобном подозреваемом Кошелеве. Выезд на место преступления еще больше подкосил оперативную и следственную группы. Либо преступник решил сменить профиль, оставив как домашнюю заготовку только свой фирменный удар в спину, либо тут орудовал кто-то другой, взяв на вооружение методы известного убийцы. В предыдущих происшествиях деньги и ценности оставались на месте. У человека отнимали только жизнь. В этом случае, если верить вдове Якушева Марине, в портмоне мужа должна была лежать кругленькая сумма. Покойный любил, когда с ним расплачивались сразу после сданной работы. По ее подсчетам в тот день ему заплатили пятеро клиентов за довольно сложную и емкую работу. И тысячу долларов мужчина при себе имел. Когда еле живую после опознания Марину подвели к машине, женщина заметила следы кражи и в автомобиле. Не было кожаных чехлов, которые один клиент специально привез ему из Москвы. Отсутствовал чехол на руле из чистой крокодиловой кожи. Магнитофон выдрали, как говорится, с мясом. Якушева попыталась найти мобильный телефон, тоже дорогой, тоже подарок, с видеокамерой. Однако его нигде не оказалось. «Неужто другой орудовал?» — предположил Скворцов на оперативке. Но результаты экспертизы показывали обратное. Преступник нанес в спину Якушеву свой коронный удар. «Правда», — добавил Станислав Михайлович. «Нашего потерпевшего...» Еще можно было спасти. Он жил около пятнадцати минут после нанесения удара и умер от большой потери крови. — А что же произошло с убийцей? — поинтересовался стажер Прохоров. Рука дрогнула. — Если вы присутствовали на месте преступления, молодой человек, — назидательно начал эксперт, — то изволили заметить, что на покойнике была черная куртка Из довольно толстой кожи. Несмотря на жаркий день, ночь выдалась прохладная. Эта куртка могла спасти ему жизнь. Но почему он начал грабить, не унимался Скворцов после ухода Станислава Михайловича? Деньги кончились, с работы выгнали. Алексей Степанович обвел взглядом подчиненных. «Давайте не будем разглагольствовать, приступайте». Для оперативников потянулась обычная рутина – изучение круга знакомых потерпевшего, снятие у близких и друзей, не забывая и клиентов, отпечатков пальцев, хождение с фотографией подозреваемого Никиты Кошелева. Результаты оказались довольно неожиданными и привели сыщиков в недоумение. Отпечатков Кошелева в машине не оказалось – По фотографии его никто не опознал. Но такие отпечатки на портмоне, наряду с отпечатками хозяина, были довольно четкими. Пальчики оставил лучший друг и компаньон убитого Семен Старовойтов. Этого нам еще не хватало. Константин вытер потный лоб. Искали одного, напоролись на другого. Что, Пререченск, с ума сошел, что ли? «Говорил я криминальные хроники, не надо показывать это по телевизору». «Так нет, не послушали, и вот результат». «Каждый норовит списать свое преступление на первоначального убийцу». «Слава Богу, это пока только твои доводы», — заметила Лариса. «Михалыч утверждает, удар ножом в спину идентичен предыдущим». «Но он не утверждает, что никто не смог бы его повторить», — не унимался Скворцов. «Кстати, потерпевший умер не сразу, а предыдущие жертвы не имели никаких шансов. А еще он сделал многозначительную паузу, выкладывая из рукава припасенный козырь. «Наш милейший Семен Старовойтов — карточный игрок и имеет большие долги». Поистине, герой романа Тургенева «Отцы и дети» Евгений Базаров был неправ, утверждая «люди, что деревья в лесу». Различий в них можно найти гораздо больше, чем сходства. Взять, к примеру, увлечения. Одни не могут оторваться от футбола, другие смеются над любителями футбола и прочих спортивных соревнований, а сами обожают смотреть слезливые мексиканские сериалы – пытаясь подробно пересказать серию и злясь, когда ее содержание почему-то укладывается в два слова. Такое качество, как уважение к себе подобным, в людях непременно присутствует. Но уважают они по-разному. Одни уважают за порядочность, другие за смелость, третьи за умение выпить, четвертые, впрочем, так можно рассуждать до бесконечности. Семен Петрович Старовойтов уважал тех, кто хорошо играет в карты, и мечтал пополнить их ряды. Но быть хорошим картежником – это талант. Надо запоминать расклад, вычислять карты противника, придумывать комбинации. Все это Старовойтову оказалось не по силам. К несчастью, он нашел компанию, заманившую его в свои сети, Видя, что человек при деньгах и сам лезет на неприятности, как бабочка на огонь, они сначала заманили его на дачу к одному из его клиентов и проиграли там до ночи, делая мизерные ставки. Потому как играли его новые знакомые, Семен проникся к ним глубочайшим уважением и возжелал быть похожим на них. Терять таких приятелей он не собирался. Впрочем, механик зря беспокоился. Новые приятели не собирались с ним расставаться. Семен стал проводить с ними все вечера. Якушев знал о его пристрастии, но помалкивал. Его увлечение ничуть не лучше. Друзья продолжали покрывать друг друга. И один роптал на другого, только приобрали в работе. Все, казалось бы, были довольны. Но если Александр знал, какую сумму потратит на выпивку, то Семен никогда не был в курсе, сколько оставит за карточным столом. Друзья с каждым днем увеличивали ставки, мотивируя это тем, что они не дети, не собираются бренчать мелочью в кармане. Лучше уж вовсе разойтись по домам и искать другие места, где игра идет по-крупному. При этом все смотрели на Старовойтова. Это Он был противником увеличения ставок, имея веские причины. Мужчина никогда не выигрывал. Семен долго молчал, мучительно соображая, что делать. Если он сейчас скажет «нет», больше этой компании ему не видать. А она стала так же необходима, как глоток свежего воздуха. Если скажешь «да» при таких шансах на успех... Впрочем, чего ему бояться... Это его друзья, и, и они никогда не позволят хватить лишку. Проиграет, отыграется. Старовойтов успокоил себя этим маленьким монологом и ответил, что он полностью согласен. Ставки были тотчас увеличены. Семен давно уже приходил домой в самом паршивом расположении духа. Он отчаянно соображал, как поступить, однако ничего не мог придумать. Вот уже две недели, как машина и дача, на которой Алла затеяла грандиозное строительство, не принадлежали ему. Сказав роковое «да» и тем самым подтолкнув на увеличение ставок, он только проигрывал. В картах упорно не везло. Когда проигрыш Старовойтова достиг отметки гораздо выше его получки, Мужчина попробовал уговорить друзей подождать. Наверное, невозможно постоянно испытывать невезение. Но тут ты узнал настоящую цену своим друзьям, заявившим, что они не касса взаимопомощи и не отдел кредитования. Игра – дело добровольное. И, между прочим, за столом всегда собираются честные люди. Проиграл – плати. Никто еще не отказывался. Но «У меня нечем». Взывал к их жалости Семен. «Тогда сумма платежа будет увеличиваться», проинструктировал его один из товарищей. Меньше чем на 50% игроки не соглашались. У старого этого всегда было хорошо с математикой, поэтому мысленно подсчитав, какие деньги придется однажды отдать, если в ближайшие дни не будет выигрышей, он ужаснулся. «Придется расстаться с машиной». Мужчина уговаривал себя все равно, он хотел приобрести новую, но самоуговоры не помогали. Попросив еще несколько месяцев отсрочки продажи и оформив доверенность на одного из своих друзей, Семен решил завязать. Вспоминая об этом эпизоде сейчас, мужчина думал, тогда можно было спасти положение, сказав Алле, что он попал в аварию, и машина ремонту не подлежит. Верный друг Александр прикрыл бы его, и вдвоем они что-нибудь придумали бы. Однако карточный стол притягивал как магнит. И вот, уже трясясь от внутреннего напряжения, Старовойтов поставил на кон дачу и проиграл и ее. И попытки отыграться привели к тому, что он был должен... Несколько тысяч долларов. Включенный счетчик медленно отстукивал проценты.